Александр Сергеевич Пушкин «Русалка» Над озером в глухих Дубровах Спасался некогда монах, Всегда в занятиях суровых, В посте, молитве и трудах. Уже лопаткою смиренной Себе могилу старец рыл, И лишь о смерти вожделенной Святых угодников —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 И видит, закипели волны и присмирели вдруг опять. И вдруг, легка, как тень ночная, бела, как ранний снег холмов, выходит женщина ногая и молча села у брегов. Глядит на старого монаха и чешет влажные волосы, святой монах дрожит со страха и смотрит на ее красы она манит его рукою кивает быстро головой и вдруг подучю звездою подсонной скрылась волной всю ночь не спал старик угрюмый и не молился целый день перед собой с невольной думы все видел чудный девы тень дубравы Вновь оделись тьмою, пошла по облакам луна, и снова дева над водою сидит прелестно и бледна. Глядит, кивает головою, целует издали шутя, играет, плещется волною, хохочет, плачет, как дитя. Зовет монаха, нежно стонет. Монах, монах, ко мне, ко мне. и вдруг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 Бороду седую мальчишки видели в воде.